Глава тридцать пятая. Котенок. Альянс неудачников. Отрядов людей и шерхов на обратном пути мы действительно не встретили, но вот сама дорога через заболоченный лес вдоль большой реки выматывала. К тому же на этот раз с нами были крипокрокодилы, а Гена с Катей способны были быстро перемещаться лишь по реке, а вот в болотах и заросших лесах тормозили остальную группу. Помучившись с неспешно ползущими по лесам бронированными крипокрокодилами, мы решили разделиться. Крипокрокодилов повела по реке маленькая ветеринар с белоснежкой, с гордым видом, восседающей у хозяйки на плече и что-то постоянно ей насвистывающей на ухо. Крылатый вэйр служил для плывущей группы воздушной разведкой, находя нужные протоки в лабиринте островов. Своей стайной гончей Юля велела следовать за длинношеей заобразной Возле столь огромного ящера было безопасно, поскольку с хищным мегазавром, прокачавшимся уже до 27 уровня, никто из местных тварей не рисковал связываться. «Я ехал на спине мегазавра вместе с Варей Толмачевой». Наговорились в сласть, к тому же я попросил девушку держать перед собой в раскрытом виде фолиант с заклинаниями превращения. И даже в темноте, когда человеческая девушка уже мало что видела, я все равно продолжал всматриваться в исписанные непонятным текстом страницы. Признаться, очень мало что понимал, ни одного знакомого символа, и лишь картинки с рисунками животных помогали понять, для чего предназначено очередное заклинание». Я очень надеялся поднять так нужный мне навык переводчик, вот только эффективность обучения оставалась крайне низкой. Меня так и подмывало использовать очки мутации, чтобы выбрать способность ускоренного понимания письменности, но я сдерживал себя. Сейчас у меня был сороковой уровень навыка переводчик, и с учетом девяти накопленных свободных очков навыков Я потенциально почти-почти достиг 50 уровня навыка, лишь одно очко отделяло меня от заветной цели. 50-й уровень навыка позволял мне выбрать мутацию модификации гортани и для этого мне требовалось целых 20 очков мутации. Но вместо переводчика прокачивался навык «Книжный червь». Тоже неплохо, конечно, вот только не совсем то, чего я желал. У меня даже складывалось подозрение, что скорее я получу следующий уровень персонажа, нежели подниму переводчик хотя бы на единицу. Но ни того, ни другого за время пути не случилось. Южных руин мы достигли только к полуночи, где и встретились с Юлией и ее крипокрокодилами. Вылезшая на берег девчонка промокла насквозь и дрожала от холода, словно осиновый лист. Да, вода в реке была весьма холодной, и как бы нашему маленькому ветеринару не слечь от простуды. Но разводить костер и привлекать к себе внимание было слишком опасно. «Над замком зеленое свечение», — предупредила всех Варя Толмачева. «И как мы туда проберемся? Защита убьет нас прежде, чем мы дойдем до стен». Но тут нас выручил философ, точнее уже мудрец. Наш знакомый возник на пристани и рукой поманил нас за собой. «Оставляйте зверей и идите за мной», — уже по дороге бесплотный мудрец объяснил. «Я не могу надолго отходить от старинных развалин с книгами, так что давайте поспешим обратно. Тут неподалеку есть старый подземный ход, по которому можно скрытно пойти в замок. Потерпитесь, ваши друзья находятся сейчас в непростой ситуации, им может потребоваться помощь. Только постарайтесь не шуметь». «Минотавр сей на пьян и рыка не вяжет, но вот рамия бодрствует и парна сил, а ночью она особенно опасна. Постарайтесь не привлечь ее внимание. А кроме хозяев замка тут в округе полно врагов. И шерхи, и юди, и еще какие-то непонятные существа по выразии и жрут мертвецов на поле боя». «Тут было сражение?» шепотом уточнила Варя Толмачева и наш знакомый подтвердил. «Еще какое! Сперва присыный фараоном отряд наездников на ящерах обнаружил большую группу шехов, завязался ковавый бой, затем уже в потемках из замка вышел Минотавр и озгомил лагерь выживших, поубивав кучу народа и утащив с собой несколько пьяных». «А потом еще и по пою прошась рами, обнаружив нескольких уцелевших и добив раненых. Сейчас тут пируют падающики всех видов и какие-то вудараки». Мы остановились возле большого камня, под которым обнаружился узкий темный лаз. Мудрец спустился первым и зажег тусклый светильник. «Идите за мной, только во имя всех богов не шумите!» Старый подземный ход, потемневшие камни в котором, обильно заросли склизким лишайником и грибами. Под ногами уверзил чавкала грязь, но вдруг путь нам преградила ржавая решетка. «Я справлюсь!» — пообещал вор и действительно в минуту вскрыл висящий на решетке замок. Мы прошли в какую-то большую комнату со старыми бочками и остановились в нерешительности. Было от чего удивиться. Все пространство помещения было заполнено огромными, страшными крысами. Их тут было не меньше сотни. «Вижу, наш Зверолов психанул!» За смешком попыталась скрыть свое замешательство и испуг разведчица. Действительно, все крысы оказались прирученными. Хозяином у большинства из них был указан сержант, хотя я видел и питомцев Аниты урвае питомцев Макса Дубовицкого и других членов отряда неудачников. К этому моменту я уже наконец ориентировался и не удивился, когда бесплотный мудрец повел нас дальше по подземелью. Помнится, там как раз и был выход на первый этаж замка. «Я погащу свет! Идите очень тихо!» Призрак ступал через ряды зубастых грызунов, и нам пришлось следовать за ним. Мои глаза позволяли ориентироваться в темноте, но вот людям и Вейру пришлось трудно. Юля зажала обеими руками рот, с трудом борясь с желанием завизжать от испуга. Саблезубые твари расступались и заинтересованно принюхивались к нам, но агрессии не проявляли. Через минуту мы оказались в коридоре первого этажа. Со стороны большого зала доносились пьяные вопли Минотавра и испуганные, полные боли, вопли, словно кого-то там терзали или даже жрали заживо. Возможно, так оно и было. «Навык чуткое ухо повышен до тридцать четвертого уровня». «К счастью, нам нужно было в другую сторону. Мы прокрались по коридору и остановились под уходящей вверх дырой на месте ведущей на второй этаж лестницы». «Сюда!» — указал мудрец вверх. «Сейчас скажу сержанту и остальным, чтобы вас пропустили». Действительно, через минуту сверху заплясали отблески факела и к нам спустили жертв с набитыми поперечинами, по которым мои спутники сумели подняться. Ну нифига себе! Тут наверху была самая настоящая баррикада, ощетинившаяся заточенными кольями и густо покрытая липкой паутиной. Юля, а за ней Варя Толмачева, не сдержав эмоций и слез, бросились обниматься со встречающим нас с факелом и топором в руках сержантом. «Ну-ну, успокойтесь, все нормально». Мой хозяин даже несколько растерялся от таких бурных эмоций спутниц. «Тут у нас вполне безопасно». Ламия несколько раз пробовала сюда проникнуть, в окна второго этажа заглядывала, и с первого этажа даже гарпун швырнула в меня. Зверолов указал на торчащей в стене метровой длины метательный дротик с зазубренным костяным наконечником. Но получила заряд дроби в морду и уползла жаловаться своему супругу. «Мудрец предупредил нас, что вы появитесь, но ждали мы вас только к утру. Но раз пришли, давайте вместе решим, как действовать дальше». Из рассказов сержанта и других членов отряда я быстро понял ситуацию. Все заказанные хозяином замка работы успешно сделаны, и Минотавр ранее обещал отпустить сержанта вместе со всеми членами отряда. Вот только защитное поле до сих пор активировано, снимать его хозяин замка что-то не торопится, и выполнит ли рогатый монстр свое обещание – очень большой вопрос. К тому же в замке появилась ламия, которая никаких гарантий безопасности не давала, и наоборот уже несколько раз пробовала проникнуть в убежище, сооруженное отрядом неудачников тут, в северном крыле замка. К тому же Минотавр с Ламией притащили живых пленников, которых держат связанными в центральном зале и однозначно казнят. Собственно, одного уже казнили. Его живьем заглотила огромная и ненасытная супруга Минотавра. По словам инженера, крики несчастного долго эхом ходили по коридорам замка, и забыть такой ужас получится не скоро Попытка сержанта поговорить закончилась ничем. Минотавр общаться с человеком отказался, а сам Зверолов еле смог унести ноги от голодной и опасной многометровой полуженщины-полузмеи. Причем Минотавр даже не пытался останавливать свою супругу, когда она атаковала переговорщика. Мой хозяин продемонстрировал свою костяную броню, на плечевом элементе доспеха которой остались отчетливые следы от острых зубов ламии и разводы словно от сильной кислоты. «Немного яда попало на кожу», – добавил сержант, скривившись от неприятных воспоминаний. «До сих пор немного жжется, хотя инженер с механиком помогли нейтрализовать яд». «У тебя имеется противоядие от укуса ламии?» – заинтересовалась ветеринар, на что крепкий парень неожиданно смутился и покраснел. «Ну, есть антидот, последний». Решили его поберечь и обошлись народными методами. В разговор вступил присутствующий на совещании мудрец, сообщивший, что кислоту, по его совету, нейтрализовали щелочной жидкостью. Он не уточнил, какой, но мой чуткий кошачий нос уже подсказал, так как мочевиной от доспеха сержанта пахло вполне отчетливо. В этот момент наше совещание прервалось из-за едва слышного шуршания с внешней стороны стены, и верзилы осторожно подошли к бойницам, напряженно вглядываясь в темноту. Один раз в узком окне действительно мелькнуло что-то быстрое и светлое, но, признаться, я не успел толком ничего разглядеть. Маргарита среагировала быстрее меня и выстрелила из слонобоя. От грохота оружейного выстрела в небольшой комнатке я едва не оглох. «Ох, мои чувствительные ушки!» «Ну как?» – поинтересовался результатами Эдуард Самарский, но его подруга лишь покачала головой. «Снова промах! это ламия слишком быстрая!» после того раза, когда ее угостили свинцом возле баррикады, она стала осторожнее. От громкого звука проснулась и заплакала малышка Надежда. Они-то кинулась ее успокаивать, а сержант добавил. «Ламия слышит ребенка и просто сходит с ума, пытаясь добраться до малышки. Эта ночная тварь не уйдет по-доброму, и с ней нужно что-то делать. Дождемся утра», предложил осторожный Эдуард. «Ламия не любит солнечного света и уползет в свое болото. А с одним Минотавром мы справимся, сам знаешь как». На что лидер отряда возразил, что на небе по-прежнему тучи и следующий день тоже обещает быть пасмурным. «К тому же он никогда себе не простит, если мы даже не попытаемся спасти несчастных пленников». Мы уже видели, что точка респауна находится во дворе замка. Сожранный ламией паренек возродился там и был сразу же снова схвачен уже поджидавшими его чудовищами. Так что это кровавое пиршество не прекратится, пока пленники не потеряют все свои жизни. Мы их единственная надежда на спасение. И я предлагаю вмешаться и остановить это кровавое безумие. Кто со мной? Я оглядел остальных членов отряда неудачников все молчали не решаясь поддержать сержанта наконец вперед шагнула варя толмачева я с тобой сержант меня учили что нужно бороться против зла и спасать угнетенных сейчас как раз такой случай сразу после выбора дочери вперед шагнул и инженер он не произносил никаких слов лишь молча перезарядил ружье я тоже обозначил свой выбор запрыгнув сержанту на плечо и я пойду с тобой брат Маленькая девочка-ветеринар обняла сержанта, и он ласково потрепал сестренку по волосам. «Нет, Юля, ты как раз останься тут, с моей дочкой. Вместо тебя пойду в бой я». Охотница шерхов поправила арбалет и метательные ножи. Следующим вперед шагнул вэйр Авир Танхаши. Он тоже ничего не произносил, просто встал вместе с выразившими готовность воевать. Механик Эдуард что-то тихо шепнул Маргарите на ухо, но та в ответ отвесила парню о плеуху «Нет, я пойду с ними. Это ты оставайся тут в безопасности с детьми, трус». «Я вовсе не трус», — горячо возразил несправедливо обиженный Эдуард. «Я-то сам пойду, просто предлагал тебе не рисковать и остаться, потому как ты мне небезразлична, Марго. Знаю, момент сейчас не самый подходящий, но я люблю тебя. Выходи за меня замуж». «Неожиданно». Девушка засмущалась, опустила глаза в пол и произнесла, что не готова сейчас дать ответ, и предложила вернуться к этой теме уже после боя с парочкой опасных чудовищ. Сигнал, посланный вперед невидимой охотнице о том, что можно начинать, даже не потребовался. Оглушительный рев боли Минотавра, кровать под которым только что сложилась, а на руках и ногах защелкнулись мощные капканы, слышен был, наверное, даже на горном перевале в сорока километрах от южных руин. «Пора! Все за мной!» Сержант верхом на болотной хозяйке двинулся во главе нашего воинства. «Крысы, вперед! Свяжите боем Ламию! Не дайте ей освободить Минотавра!» Это было эпично. Живой колышущийся ковер потек вперед по коридору в сторону большого зала. Люди старались не отставать, поскольку сейчас важна была каждая секунда. Если Лами освободит своего супруга, то всем нашим планам конец и сражаться придется уже против пары разъяренных легендарных монстров без особой надежды на победу. «Я тоже не терял времени даром и, сидя на плече бегущей вперед невидимой разведчицы, произносил заклинание каменной кожи на союзников, прежде всего на сержанта и болотную хозяйку, которым в предстоящем сражении отводилась роль танков, принимающих на себя основной урон страшной ламии». «Навык магии стихий повышен до 28 уровня». «Сразу после укрепления брони всех основных союзников превращение в жука». «Да, это нужно для большей силы заклинаний, и сразу скрытое состояние». Ну вот и центральный зал, рев скованного и связанного металлическими тросами Минотавра не стихал ни на секунду и по громкости не уступал пароходному гудку. Но я вздохнул облегченно, рогатый зверь по-прежнему был прикован к огромной кровати и освободиться самостоятельно не мог, как ни бился в путах». Рядом с громадной кроватью в луже крови валялись россыпи пустых винных бутылок, самодельные игральные карты, обрывки одежды и человеческие кости. Жесть, конечно. На стене возле разожженного камина три до смерти перепуганных пленника, подвешенные за связанные руки крючьем. Двое из раненых мужчин, причем один из них шерх по расе, и женщина средних лет с темными волосами, одежда на которой была изрезана в лоскуты. Четвертого не было, хотя я слышал о четырех пленниках. Видимо, кости на полу как раз и принадлежали тому несчастному. Доносящийся со стороны камина запах паленой шерсти и жареного мяса едва не вывернул меня наизнанку, когда я понял, что готовили хозяева замка. Но где ламия? На секунду я испугался, что мы упустили одного из двух монстров-людоедов но затем обратил внимание на шевелящийся живой ковер, горой, вздувающийся в дальнем углу зала. Там она, атакованная сотней крыс, магия проклятий, парализация на ламию. Неподходящий объект для применения заклинания. Что же, это было предсказуемо. Тогда ослабление на нее и еще ослабление, замедление, замедление, замедление... То ли моя магия вообще не действовала, то ли чудовище оказалось слишком сильным, но крысы вдруг разлетелись в стороны от удара длинного змеиного хвоста. Буквально на расстоянии вытянутой руки от меня с находящейся в невидимости Варий, в противоположный угол большого зала стремительной тенью метнулось белесое змеиное тело. Ланья, королева змея людей, легендарное чудовище. Еще одна легендарная. Как будто одного минотавра нам было мало. Это была огромная и достаточно толстая змея светлой окраски, чье длинное чешуйчатое тело перерастало в приподнятое над полом женское туловище с верхней парой рук и покрытой растрепанными серебристыми волосами головой. Вся зубастая пасть, а назвать это страшное нечто ртом, не поворачивался язык, была испачкана в крови. Глаза чудовища сверкали алым, лицо было перекошено от ярости. Я не прекращал навешивать на ламию проклятия хотя уже понимал, что эффекта от моих действий совсем немного. Ружейные попадания тоже сказывались очень слабо. Пули вообще редко попадали по столь юркому быстрому монстру, к тому же далеко не всегда пробивали прочную чешую чудовища. Отшвырнув ударом хвоста вновь настигших ее крыс, Ламия снова рванула в противоположную сторону зала. Странно, ничто не мешало этому опасному людоеду сбежать в коридор и дальше во двор замка, спасая свою шкуру, но Ламия почему-то продолжала бой в этом зале. Или она была полностью уверена в своей способности победить, или что-то удерживало ее тут, в бою. «Как же ее остановить?» Вот проявившаяся из полутемного угла тьма атаковала ламию всеми когтистыми лапами и зубами, но была вынуждена отступить, получив ядовитый укус. Химероидная пума заскулила, сделала несколько неуверенных шагов и упала. Лапы зверя подкосились. Вот ламия метнулась к перезаряжающей слонобой Маргарите, но тут уже я спутал планы монстра, применив огнемет, смешанное заклинание огня и воздуха. «Навык магия стихий повышена до двадцать девятого уровня. Навык чародей повышен до четырнадцатого уровня». «Нет, ламия не загорелась, огонь на ее шкуре быстро потух. Но вот я выпал из невидимости, причем почему-то вместе с Варей». Разведчица испуганно взвизгнула, когда стремительное чудовище развернулось и бросилось именно на нас. «Не в мою смену!» Сержант очень своевременно прикрыл нас от смертельной атаки, заставив болотную хозяйку совершить прыжок и оказаться на пути Ламии. Следующие несколько секунд огромная паучиха дралась с извивающимся монстром, нанося укусы и удары когтистыми лапами. И получая в ответ тоже. Созданная инженером и механиком навесная броня разлетелась на отдельные фрагменты, не выдержав ударов тяжелого змеиного хвоста и когтистых сильных лап. Но и Ламии тоже досталось. Я впервые услышал из ее уст крик боли, после чего змея шустро вывернулась из объятий паучихи и резко метнулась в сторону. На ее пути оказался мудрец, и Ламия потратила драгоценные секунды в бесплодных попытках нанести какой-либо вред бестелесному призраку. «Я истратил всю ману на замедление и ослабление». Не знаю, насколько помогло, но вроде тварь стала не настолько уж стремительной, по крайней мере, ей не удавалось уже с такой легкостью уходить отгоняющейся за ней по залу стаей крыс. Да и здоровье Ламии тоже стало все-таки проседать. Я видел кровь на ее теле во множестве мест, да и арбалетный болт вошел чудовищу в шею почти по самое оперенье, явно доставляя страдания. И еще пару болтов ближе к хвосту сумели всадить вор и охотница. Насколько я знал, Анита Урвая и Авир Танхаши смазали свои стрелы сжигающим очки выносливости составом, так что силы должны были постепенно оставлять Ламию. Сомнений не оставалось, мы постепенно выигрываем. Но почему она все же не сбегает и продолжает безнадежный бой? «Эй ты, Ламия, смотри сюда!» На крик нашего механика обернулись многие, и я в том числе. Эдуард с зажженным факелом в одной руке и пряча что-то за спиной в другой, стоял возле колыбельки, склонившись и разглядывая что-то внутри. Колыбелька? Откуда она взялась тут, в этом зале? Я не успел даже подумать над этим вопросом, как истошный крик нет Минотавра прокатился по залу. Ламия в секунду преодолела разделяющее ее с механиком расстояние и впилась ядовитыми зубами человеку в плечо. Парень пошатнулся, но вдруг резко выдернул из-за спины ранее спрятанную руку и сделал ей удар в тело Ламии, после чего ноги Эдуарда подкосились и он упал с довольной улыбкой на лице. «Нет, это был вовсе не удар голой ладонью, поскольку я явственно расслышал металлический звук. а, -а, -а вот оно что!» На запястье Эдуарда блестел защелкнутый металлический браслет, цепь от которого тянулась к руке Ламии, на которой также был застегнут браслет. Наш механик пристегнул себя к чудовищу, лишив Ламию той невероятной подвижности, которую она демонстрировала. Несколько странный и неожиданный ход Эдуарда. Это было своего рода самопожертвование ради общей победы. Ламия была гораздо крупнее и тяжелее, но все же таскать за собой человеческое тело ей было неудобно. И действительно, потерявшую подвижность ламию вновь настигла болотная хозяйка, обхватила змеиное тело всеми восемью лапами и стала совершать укус за укусом, впрыскивая яд. Да еще и сержант несколько раз угостил огромную змею своей тяжелой палицей, выбивая суровым воспитателям последние очки выносливости из противника. И получилось, ламия упала без сознания. Навык «Магия проклятий» повышен до 83 уровня. Навык «Оборотень» повышен до 37 уровня. Получен 37 уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков, суммарно накоплено 12 очков. И одно очко мутации, суммарно накоплено 28 очков. Нет, она нужна живой. Зверолов отогнал крыс и какое-то время наблюдал, как болотная хозяйка деловито создает большой кокон, заматывая змею паутиной. А затем устало уселся на пол и приказал позвать свою сестру, чтобы ветеринар посмотрела, возможно ли спасти Тьму Эдуарда. От всей огромной стаи крыс осталось лишь 18 особей. Да и Эдуард отправился на перерождение. Склонившаяся над телом парня Маргарита рыдала в три ручья, ругала себя за то, что не сказала «да» на предложение парня и обещала исправить эту оплошность сразу же, как только Эдуард возродится на точке. А вот химероидную пуму наша маленькая ветеринар спасла, использовав последнюю дозу антидота респо принесенную сержантом из прошлого мира. Теперь стоял вопрос, что делать с монстрами-людоедами. Большинство членов отряда неудачников высказывались за то, что опасных чудовищ нужно убить, но сержант не торопился с таким необратимым решением и крутил в руках какой-то магический свиток, поглядывая то на Минотавра, то на Ламию. А потом отвел охотницу шерхов в сторону и о чем-то долго шептался с длинноухой девушкой, успокаивающей на руках снова расплакавшуюся надежду передал Аните свиток и указал на простенькое серебряное колечко на пальце Аниты. Малышка на руках матери засветилась разноцветными искорками и исчезла. «Эх, картограф будет недоволен, но теперь мы готовы уходить в большой мир», объявил сержант, но мудрец попросил его не спешить и подойти сперва к колыбельке. Я тоже не удержал любопытство и запрыгнул хозяину на плечо. Интересно ведь было узнать, как выглядит ребенок Минотавра и Ламии. О как! Внутри оказался не один ребенок, а сразу три. Хвостатые, покрытые змеиной чешуей, но все же напоминающие человеческих детей, хоть и с зачаточными рожками на маленьких головках. Демьен Рогов – демон нулевого уровня. Демон Рогов – демон нулевого уровня. «Вероника Рогова, демонесса нулевого уровня». «Сержант, я прошу о милосердии», послышался голос внимательно наблюдающего за людьми по-прежнему скованного Минотавра. «Не для себя прошу. Я совершал много ужасных дел и не заслуживаю пощады. И даже не для своей любимой». «Умоляю, пощади моих детей, бери все, что у меня есть, только не трогай малышей». «Не слушай его», — проговорил наш мудрец с необычной для себя серьезностью. «Да, они пока маленькие, но они демоны, враги человеческой ассы, их нужно убить, пока есть такая возможность, потом, может быть, слишком поздно». К колыбельке подошли и другие члены нашего отряда, и мнения они высказывали самые разные. Зверолов молчал почти минуту, а потом объявил, что убивать младенцев он не позволит. В наступившей после этих слов тишине отчетливо раздались одобрительные хлопки появившегося в центре зала господина в старомодном костюме. «Браво, сержант!» «Еще одно твое решение, от которого зависело будущее этого мира. Только на этот раз даже я не мог вмешаться и повлиять на твое решение, поскольку другие игроки не одобрили такое вмешательство и давление. Поздравляю, в этом мире только что появилась еще одна раса, шестая уже по счету». «Демоны – моя давняя слабость, и я очень рад, что в этой большой игре они снова появятся среди участников. Я забираю малышей для их сохранности и воспитаю в безопасном месте. Родителей я тоже заберу. Не беспокойтесь, они больше никогда не смогут вредить роду человеческому». «Шестая асса?» – заинтересовался мудрец. «Да». «Люди, вайхи, вейры и шерхи еще пребывают в этот мир. Расу разумных драконов уже воссоздал могучий игрок на другом континенте. А сейчас сержант выпустил в мир демонов, за что я ему премного благодарен. Вот нужный вам ключ». Валлар протянул зверолову изумрудный искрящийся стержень. «Самые ценные книги этого замка уже сложены под навесом во дворе возле вашего ездового зверя, а в качестве награды от меня лично все находящиеся в этой комнате, даже скованные пленники, получат достижение «Создатель демонов» и рост известности на три единицы, а также вступят в клан «Альянс неудачников», выйти из которого невозможно до конца жизни». Ну и по два свободных очка характеристик персонажа. Они помогут вам выжить, поскольку у желающих убить вас будет, ой, как много. Конец второй книги.